На стене висели скрипка, да какая-то старая немецкая гравюра духовного содержания и литографированные портреты Моцарта, Бетховена и Глюка. А на стене противоположные близ окна, где стоял маленький рабочий столик с письменными принадлежностями, красовалась под стеклом очень тщательно. С каллиграфическим искусством выведенная надпись «Молись и трудись». Каллиграфическое произведение это было вставлено в рамочку, оклеенную золотым бордюром, который позволял предполагать, что эта рамочка, ровно как и каллиграфия, суть произведения рук самого хозяина этой чистенькой комнатки. На окне за окисейными занавесками стоял горшок пахучего герания, а над ним висела простенькая клетка с голосистой канарейкой. Таков был внешний вид скромной комнаты, в которой, как мы сказали, уже помещались трое обитателей. Глава населяющего ее семейства назывался Герман Типнер. Это был высокий худощавый немец с лицом бесконечно честным и благочестивым. Реденькая борода и такие же усы, давьющиеся назад волосы давали ему наружность артиста былых времен. Осунувшаяся фигура его всегда казалась несколько согнутой, как бы поддавшейся вперед от непосильной ноши. И бог весть, согнули ли его так лета или многолетнее горе? Он был человек очень тихий и кроткий, старческий голос его дышал задушевную мягкостью, и в выразительных глазах светилась доброта, неизмеримая и грусть бесконечная, особенно в те минуты, когда он разговаривал со своими дочерьми. Герман Типнер вдовел уже лет тринадцать, и в течение этого времени каждый год в день смерти своей доброй жены неизменно посещал ее одинокую могилу, приютившуюся с белым крестом под двумя тощими березками на немецком смоленском кладбище. На этой могиле старик просиживал по несколько часов, погруженный в глубокую благочестивую задумчивость, да в воспоминания о прошлом, которые, вероятно, были для него самыми светлыми и грустно отрадными. Все счастье и радость его жизни заключались в двух дочерях. Старшую, восемнадцатилетнюю девушку, гибкую и томную блондинку, вполне немецкую красавицу звали Луизой, а младшая, четырнадцатилетняя Христина была еще почти ребенок, но ребенок с искрой, которая особенно ярко сверкала в ее живых карих глазках. И это сверкание сопровождалось всегда игриво-грациозной ухваткой движений, напоминавших молодую кошечку. Старик не чаял души в обеих. Старшая напоминала Герману Типнеру его самого в былые юные годы, а в младшую, казалось, перевоплотилась душа ее покойной матери. Христина еще до сих пор ходила по соседству в маленькую немецкую школу и старик за большой тщательностью наблюдал за успехами ее учения. Луиза зарабатывала кое-какие скудные деньжонки переписыванием нот и немецких рукописей, которые иногда добывал для нее приходский пастор. Если бы можно было кому в прямом и самом лучшем смысле дать имя хороших девушек, то это именно дочерям Германа Типнера. По крайней мере, сам Герман Типнер думал не иначе, как таким образом. Он ревниво заботился сначала об их воспитании, об их учении, а впоследствии о том, чтобы сделать из них хороших и честных людей. «Ваша мать была добрая и честная женщина. Не однажды говаривал им старик, лаская у своей груди и ту, и другую». Она любила и вас, и меня, да и весь Божий мир она любила, всех людей любила. Ни о ком я не слыхал от нее дурного слова. Она умела любить и прощать. Будьте и вы, мои детки, такие, как она. Я хочу, чтобы вы были добрыми и честными». Действительно, мысль сделать из обеих девушек добрых и честных женщин – Была его заветную мечтою, его любимую надеждою. Одно только смущало старика, чувствовал он, что годы берут свое, что дряхлость и слабость не дремлют и ведут за собою скорую смерть.